Теперь мы расскажем о злом деле. Вскоре после этого приключения Артур велел собрать всех детей, рожденных в первый день мая, в тот самый день, когда, по словам Мерлина, его сводная сестра родила будущего губителя короля и королевств. Из-за этого пророчества король решился действовать. И так, под страхом смертной казни, ему выдали детей вельмож и рыцарей, в том числе и жена короля Лота послала своего сына, названного Мордредом. Артур велел посадить всех младенцев на корабль и отдать их на милость море. Но по воле волны, ветра, злосчастный корабль разбился о скалы поблизости от некоего замка. Почти все дети утонули, а Мордред спасся. Его воспитал добрый человек из жителей той страны, а когда мальчику исполнилось 14 лет, отправил его ко двору Артура эту историю еще предстоит рассказать многие лорды королевства горевали и гневались лишившись своих детей но винили они Мерлина, а не артур из почтения и страха перед своим владыкой они ничего не сказали и ничего не сделали так родился мир зла